«Становление. 1969 год». В кофейне в Мюндуне госпожа Чхо поделилась новостью. «Профессор Син сказал, что председатель Пак уехал в Европу на месяц». «Думаю, ему пойдет на пользу смена обстановки», — ответила Сонджу. За столик позади госпожи Чхо села группа девушек и юношей, похожих на студентов колледжа. Девушки чудесно выглядели в шерстяных мини-юбках и высоких сапогах. Молодежь оживленно общалась, болтая и смеясь. Время от времени до сунжу доносились обрывки их разговоров. Она улыбнулась, глядя на них, и посмотрела на госпожу Чхо. Однажды я писала Чинжу, что за пределами Кореи есть много удивительных вещей, которые стоит увидеть своими глазами. Голос ее был высоким и легким, как голоса студентов рядом. Она добавила, «Давайте как-нибудь отправимся в Америку и Европу». «Да, давай. Навестим мисс Им с Роджером. Посмотрим, насколько она теперь американка». Госпожа Чхора смеялась. Потом посерьёзнела. «По телефону ты сказала, что хочешь что-то обсудить». Сунжу глотнула кофе. «Недвижимость приносит мне стабильный доход. Теперь я готова создать стипендию для тех девушек, которые не могут себе позволить учебу в колледже. Я всегда знала, что однажды ты сделаешь нечто подобное». Я еще не знаю, как все это организовать. Я бы хотела сохранить анонимность. У вас случайно нет идей, как мне стоит подойти к отбору кандидаток? Я могу позволить себе платить двум студенткам в год, так что в сумме получится 8 стипендий за год, как только я установлю размер выплат для четырёхлетней программы университета». «Хм, дай подумать». Я могу помочь, но лучше обратиться к господину Киму. Запрос от него будет воспринят вузами более серьезно. Сунжу не хотела полагаться на него в этом, но его и правда скорее воспримут всерьез, не только из-за его должности в правительстве, но и из-за его пола. На следующей неделе Сунжу рассказала ему о своем плане. «Студенты не будут знать меня лично, «Я предпочитаю не участвовать сама в процессе отбора. Мне нужна твоя помощь». «Каких студентов ты хотела бы видеть в кандидатах?» — спросил он. «Целеустремленных девушек с активной жизненной позицией, которые смогут помочь другим. В какой-то момент пусть среди кандидаток будет студентка художественного вуза в честь художницы Илчхон». В феврале, за месяц до начала семестра, господин Ким сказал Сонджу: "Я встретился со студентками, которых рекомендовали вузы. Я выбрал двоих. Одна хочет стать адвокатом, другая писательницей. Я сказал им, что их благодетель женщина. Надеюсь, ты не возражаешь. Думаю, им важно это знать. Дела шли хорошо?" Повариха была относительно здорова, а ее сын недавно открыл бизнес по переработке металлов. Юнги, за минувшие два года, трижды чуть не вышла замуж. Последний разрыв отношений дался ей особенно тяжело, несмотря на то, что произошел по ее инициативе. Киджа все так же покупала книги в букинистической лавке. И все так же носила одежду простого фасона в приглушенных тонах. Мисс Им писала о своей сезонной меланхолии. Она скучала по цветущим вишням, по ярким цветам осени и по зимнему снегу. Она стала сертифицированным аудитором. В первый день весны сестра Сонджу пришла в гости с коробкой французских пирожных из пекарни Их жизни проходили отдельно друг от друга. Сунжу знала, что сестра никогда не пригласит ее познакомиться с семьей или с ее друзьями. Хотя их разговоры стали более расслабленными, особенно после смерти матери. Они никогда не говорили подолгу. Сделав глоток кофе, сестра сказала, что ее младшим сыновьям, учащимся в колледже, скоро придется отслужить в армии. Я пытаюсь добиться, чтобы они служили с американскими войсками. Там гораздо гуманнее обращаются с солдатами. Итак, они смогут выучить английский. Сунжу подумала о сыне поварихе, которому приходилось туго в старшей школе без роскоши в виде частных репетиторов, и, в отличие от сыновей ее сестры, он отслужил в обычных войсках. Не подумав, она спросила. «И что нужно сделать, чтобы заполучить эти теплые места для твоих сыновей? Подкупить кого-нибудь?» Её сестра нервно помешивала кофе ложкой. Сунжу не хотела осуждать свою чересчур привилегированную сестру. Но, возможно, так и вышло, потому что в следующий момент она сделала ситуацию еще хуже. «Я не о том, что взятки незаконны». Просто подумала обо всех тех молодых ребятах в обычных войсках, у которых нет ни связей, ни денег. Она поморщилась от собственных слов. Сестра молча пила кофе, опустив взгляд. Сонджу решила сменить тему. В мае я выхожу замуж. Сестра распахнула глаза и широко улыбнулась, поставив чашку на стол. Кто он? Ким Сик» член законодательного собрания. Я знаю его уже много лет. Сестра просияла. «Я за него голосовала, а теперь он будет моим зятем. Я так за тебя рада!» Через несколько дней после этого позвонил ее брат. «Сестрица, как дела? Мы так давно не виделись. Приходи познакомиться с моей женой и детьми». Дурное предчувствие осело тяжестью в животе. Сунжу закрыла глаза, нахмурившись. Ей требовалось успокоиться. «Сестрица, ты там?» «Да. У тебя есть дети?» «Четверо. Они очень хотят с тобой познакомиться». «Как ты и сказал, прошло уже много времени. Меня устраивает текущее положение вещей. Не стоит его менять». Она повесила трубку, не дав ему больше сказать ни слова. Она знала, брат был только первой ласточкой. Будет еще много таких же, тех, кто знал ее раньше или узнает в будущем и увидит в ней способ надавить на члена законодательного собрания. Не пожалеет ли она о своем решении стать его женой? Она подумала о том, каким удивительно невинным был господин Ким для публичного человека 50 лет. Подумала о его готовности любить ее всей душой. Могла ли она от него отказаться? Когда она любила кого-то, то была гораздо счастливее, если ничто ее не сдерживало, а она любила этого мужчину. Хватит ли ей сил остаться собой, не превратившись в просто жену депутата? Выдержит ли она критику со стороны общественности по поводу ее прошлого? Скунгу она боялась чужого осуждения и во время работы в зале скрывалась от других. Поразмыслив как следует, она поняла, что не обязана от него отказываться. Это ее жизнь и она не позволит другим людям диктовать, как ей жить. В этот момент ясности она ощутила внезапный прилив счастья и энергии. Забывая о жажде и голоде, и почти не отходя от стола, она долго писала эссе, пока не закончила. Она назвала его «Шесть писем к дочери» и послала в пять крупнейших газет. Две недели спустя Одна компания связалась с ней, спросив, согласна ли она изменить название на «Письма к дочери». «Если Сева имеет у читателей успех, это можно превратить в целую серию», — сообщили ей. Сунжу немедленно позвонила госпоже Чхо, чтобы поделиться новостью. «В последующие письма...» Сунджу включила множество вещей, которые были отвергнуты издательствами в ее предыдущих работах. Она напевала себе под поднос. Иногда протирая пыль на мебели или моя посуду, она тянула на распев Лучшие мосты и дороги, мосты и дороги. Снова и снова представляя, как Чунжу хлопает в ладоши и повторяет эти слова. Через открытую дверь гостиной ворвался порыв свежего апрельского воздуха. Сунжу слушала стаю птиц, спорящую в саду снаружи, и не слышала первый стук у входной двери. «Это я!» — позвала мису. Сунжу застыла на мгновение, сказала себе, что будет вежливой, и побежала к двери. Мису, какой сюрприз! Давно не виделись, прошу, входи!» Мису села на диван недавно я видела твою сестру она сказала что ваша мать скончалась и я слышала о твоей дочери мне жаль что ты так много страдала сунжу улыбнулась кем бы я стала без этих страданий не помню чтобы когда-нибудь хотела для себя легкой жизни она показала на кувшин с ячменным чаем на столе чаю мису кивнула не отрывая от Санджу взгляда. Я читала твои эссе в газете. Иногда я вспоминаю, как мы болтали в том церковном саду все втроем, когда вы с Кунгу рассказывали мне о своих планах. Я тоже часто это вспоминаю. Санджу скучала по Кунгу и его убеждениям. Она рассказала ему о визите Мису позже. Она сказала ему, что примирилась со всеми принятыми ей за годы решениями. Некоторые из них были хорошими, другие — плохими, и многие были приняты вследствие недостатка понимания. Тут уж ничего не поделаешь. Она жила эту жизнь как умела. Сунжу забрала волосы в строгую прическу, надела кремовый шерстяной костюм и отправилась в Национальный музей во дворце Кюнбокун. Подойдя, член законодательного собрания Ким Йон Сик кивнул ей в знак приветствия. Это был их первый совместный выход в свет. Она шла рядом с ним, а не в трех шагах позади. Она не была его тенью. Люди узнавали его и пялились им вслед. Но Сунжу напоминала себе... Пусть говорят, что хотят. Кто они для тебя? Эти люди не имели для неё значения. В конце концов, она родилась на свет не ради чужого одобрения. Повернувшись, ее спутник посмотрел на нее. Когда они прошли мимо очередной группы глазеющих на них людей, он спросил. «Эти взгляды тебя не беспокоят?» Все нормально. Мне помогают слова», сказанные мне когда-то с любовью. Он улыбнулся. «Мы будем ходить в публичные места чаще. Я с нетерпением жду возможности представляться людям как муж знаменитой эссеистки. Кстати, мои сыновья сказали, что ждут не дождутся нашей свадьбы. А вот дочери, возможно, понадобится больше времени». «Ничего. У нас впереди целая жизнь».